Прошло долгих сорок минут, прежде чем Рекс с покрасневшим и слегка дутловатым лицом сумел сесть на столе. «Пить хочешь?» – спросил Боднер. «Нет. Помоги мне спуститься на пол». Боднер приблизился, и, опёршись на его плечо, Рекс сумел встать на ноги. «Как ты?» «Теперь уже лучше. Я даже цвета различаю, а то всё казалось чёрным». Боднер обошёл Рекса вокруг, рассматривая места с порозовевшей кожей там, где сорок минут назад ещё были швы. «Это просто чудо!» «Это было бы чудом, Эрнст, если бы я не чувствовал ничего, кроме дуновения ветерка». «Но...» Договорить Рекс не смог. Он потерял слишком много сил, сопротивляясь боли. Подойдя к кушетке, на которой лежала его одежда, он стал одеваться. «Не хочешь посмотреть на то, что я из тебя вытащил?» «Нет, спасибо. Я и так знаю. Можешь выбросить это на помойку. Там нет ничего, чего не знали бы мои враги». Одевшись, Рекс проверил пистолет и убрал за пояс. «Ну так что с этой штукой?» — спросил Боднер, указывая на шину на своём поясе. «Сколько времени прошло с момента начала операции?» «Три часа сорок четыре минуты». «Ты молодец». «Я молодец, Рекс, но ты сказал, что снимешь бомбу, как только я выполню твоё условие. Я его выполнил». «Я сниму. Немного приду в себя и сниму. Пойдём в комнату, и ты найдёшь для меня какой-нибудь старый телефон». «Старый телефон?» «Ну да. Какой-нибудь, которым давно никто не пользовался а, -а, -а. Кивнул Боднер и, подойдя к стене, повернул ручку управления шкафом. Тот отъехал, и они вышли в комнату. Потом шкаф закрылся. «Здесь даже дышится легче», — сказал Рекс. «Ну давай, неси. Тебе нужен аппарат, на который нужна новая активация, чтобы не успели включить прослушку. Молодец, Эрнст. Давай скорее. Я сделаю пару звонков, а потом уйду». «Точно?» «Точно. И даже не забуду снять шину». «Да уж, пожалуйста, Рекс. А то мне уже начинает казаться, что ты решил кинуть меня». «Какой в этом смысл?» «А почему нет?» – воскликнул Боднер и вышел в другую комнату. Какое-то время он перетряхивал старые ящики и затем вынес полдюжины старых телефонов, которые скопились у него за несколько лет. «Сам не понимаю, почему я не выбросил их?» Рекс выбрал один из телефонов и, включив его, услышал в динамике частые щелчки. Так сервер определял номер аппарата и пытался его вспомнить. Потом послышался гудок – телефон заработал. Рекс тотчас набрал один из номеров Филиппа и через какое-то время тот ответил. «Алло!» «Привет, друг!» «Привет, друг», — ответил Филипп. «Как твои дела?» «Мои дела крайне радостны». Рекс улыбнулся. Если бы Филипп на его вопрос ответил всё хорошо, это означало бы, что он под контролем, возможно, с пистолетом у головы. «Как всё прошло?» Папаша позвонил и прибыл с водителем, а тебе спрашивал. «А ты?» «Я показал 400 ливров, сказал, что ты заплатил мне как посреднику и больше ничего не знаю, а он оставил пакет сотни штук и семейство убралось. Ну, хоть и ты что-то заработал. Ладно, до встречи». «До встречи, друг!» Закончив разговор, Рекс посмотрел на Боднера. «Они сами позвонили тебе, Эрнст?» «Когда?» — опешил тот. Его лицо вытянулось. «Когда ты делал мне операцию?» — уточнил Рекс, не отводя пронизывающего взгляда от потеющего Боднера. «Они... да, они позвонили мне и спросили, здесь ли ты...» «Они не просто так позвонили. Они, наверное, звонят тебе каждые полтора-два часа, правильно?» «Правильно. Но зачем ты спрашиваешь, если всё знаешь?» — закричал Боднер, теряя самообладание. «Я рассуждаю, делаю выводы и прошу у тебя подтверждения. Только и всего. Как давно они звонили тебе?» «Полтора часа назад», — упавшим голосом произнёс Боднер. «Значит, они уже снаружи?» «Скорее всего. Они просили открыть дверь, но я сказал, что это невозможно». «Ну да, я же ещё не отключил шину». «А что ты хотел, Рекс?» — снова закричал Боднер. «Ты где-то там перешел им дорогу. Они не смогли взять тебя и прихватили беднягу Эрнста. А я не супермен, Рекс. Я обычный врач. Док, я не могу терпеть боль, как ты. И за это ты называешь меня предателем. А ведь я тебя раньше даже не знал. Меня и вербовал-то совершенно другой человек». «Не шуми. Ты не предатель. Ты просто слабый человек. Я сказал, что отключу шину. Значит, отключу ее. Как только там...» Рекс кивнул на окно. «Начнется стрельба». «А она начнется?» «Конечно». ответил Рекс и начал набирать другой номер. Там ответили без задержки, словно только и ждали этого звонка. «Алло, говорите!» «Это Эндрю!» «Привет, Эндрю! Я Карот, ты должен меня помнить!» «Я помню себя Карот! Нужна твоя помощь! Меня обложили! Люди Камерона!» Рекс даже сам удивился тому, как легко вспомнил это имя. Долгое время оно скрывалось за невнятным черным силуэтом среди прочих теней. Когда появился Робин, Камерон стал вспоминаться отчетливее, но все еще оставался неузнаваемым, и вот теперь он показался весь. Сколько их? Понятия не имею, но думаю, не меньше десятка. Скорее всего, 20. Говори адрес. Партейн 24-15. Апартаменты доктора Эрнста Боднера. Ясно. Сиди тихо, Эндрю. Мы скоро будем.